Глава тридцатая. Соня, бледная, растрёпанная в ночной рубашке, открыла дверь дома и увидела человека, которого меньше всего ожидала увидеть у себя на пороге. Перед ней стояла Синтия. Они виделись только раз в торговом центре недалеко от дома, в Артура Сорья Плаза. Соня заметила дочь и Синтию сквозь витрину. Они покупали сумочку. Она подождала их в холле, Сусанна представила Синтию как подругу, но правду не скроешь. В тот день Соня молилась, чтобы муж ничего не узнал. «Что ты здесь делаешь? Если увидит мой муж, он убьет тебя!» Синтия попыталась обнять ее, но Соня отстранилась. Она не хотела обнимать женщину, с которой обнималась ее дочь. Она не хотела ее сочувствия. «Я пришла сказать, что теперь, когда я потеряла сусану Жизнь перестала что-либо для меня значить. Тебе лучше уйти. Скажите, пожалуйста, когда будут похороны, мне нужно с ней попрощаться. Мы не знаем, когда полиция разрешит. И даже не думай приходить. Хватит уже смертей. Почему вы наняли детектива, чтобы следить за нами? Какого детектива? Я говорила с Раулем. Он мне рассказал. Я не знаю, о чем ты говоришь. Синтия поняла, что Соня ни при чем, что все устроил один Мойсес. «Ладно, забудьте, неважно». Но Соне хватило и этого, чтобы кое-что осознать. Она поняла, что все не так, как она думала, что она словно жила с закрытыми глазами. Мойсес давно не тот мужчина, в которого она влюбилась когда-то. Ее дочерей больше нет, дом превратился в развалины, как и она. От её красоты ничего не осталось, как и от дома, который когда-то строили они с мужем. Теперь она ясно видела, что на стенах проступили пятна. Мебельная обивка потускнела, а под глазами у неё обозначились чёрные круги. «Уходи!» Она закрыла дверь и заплакала. Она не хотела выгонять эту девушку, но боялась. Когда Мойса свернётся и увидит её, всё станет ещё хуже. Через несколько минут она пожалела, что прогнала ее и снова открыла дверь. Вдруг Синти еще не ушла, но ты уже не было. В глаза Сони бросился белый фургон, стоящий в отдалении. Из него вышел Мойсес и остановился около водителя. Соня смотрела, как они беседуют, пока автомобиль не тронулся с места и не уехал. Мойсес обернулся и заметил Соню. — Ты все еще общаешься с этими людьми? — осмелилась она упрекнуть мужа. Эти люди, которых ты презираешь, моя семья. Что ты делаешь в ночной рубашке посреди улицы? Ты поручил сыщику следить за дочерью? Иди в дом. Я тебя не знаю. Ты столько лет меня обманывал, что я уже не знаю, что правда, а что ложь. Думаю, что все сплошная ложь.